стоит в талеющих террасах необыкновенных столиц каждые сутки тебя наполняют как шлюз звёздные судьбы грузчиков шлюх в баре как ангелы гаснут твои алкоголики ты им глаголешь ты их прибитых возвышаешь ты им Прибытие возвещаешь ждут кавалеров судеб чемоданов чудес пять каравелл ослепительно сядут с небес пять полуночниц шести выпускают уста где же шестая видно допрыгалась дрянь А из тенок — звезда. Электроплитками пляшут под ней города, Где она реет, стонет, дурит И с сигареткой в тумане горит. Она прогноз не понимает, Ее земля не принимает. Худы прогнозы, и ты... В ожидании бури, как в партизаны, уходишь в свои вестибюль. Мощное око узирает ввынья мира, а мой щеки окон слезят тебя, как маскара. Звёздный десантник, хрустальное чудище, сладко, досадно быть сыном будущего, где нет дураков.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 Преодоление несущих конструкций вместо каменных истуканов стынет стакан синевы без стакана рядом с касами теремами он точно газ антиматериален бруклин дурак тверд да каменный чёрт памятник эры аэропорт